Когда стемнело, начался дождь. Я вылезла из укрытия и побрела прочь. Мой путь лежал в квартал красных крыш. Он уже давно не был городом. После войны с драконами от него остались лишь обугленные стены до да подвалы, где ютились те, кому некуда было бежать. Бандиты, воры, беглые рабы. И я. Стараясь не шуметь, я кралась вдоль стен. Ноги мягко ступали по разбитому булыжнику, обходя патрули. Дарги любили ночные обходы. Их глаза видели в темноте, а острый звериный нюх легко отличал мужчину от женщины и младенца от старика. Однако я знала эти улицы лучше, я на них выросла. В конце переулка звякнула сталь. Ведьмин знак отозвался предупреждающим жжением. Я тут же прижалась к мокрой кирпичной кладке и затаила дыхание. Дарки. Сердце колотилось так громко, что казалось, они услышат его сквозь шум дождя. «До сих пор не нашли», – донес и хриплый голос как сквозь землю провалилась. Патрульные остановились в десяти шагах от угла, за которым я пряталась. Судя по звукам, их было двое. «Молоденькая, говоришь?» спросил второй голос. «Да, посмела явиться прямо на площадь. Говорят, у нее был кинжал из когтя дракона». У меня похолодели пальцы. Речь шла обо мне. Второй глухо ругнулся. «Тварь, ничего, ей самой когти вырвут, когда поймают». Я до боли зажмурилась. Кровь ударила в виски, рука сама потянулась к ножу, тому самому, из драконьего когтя. Так вот почему Дерейтер ее ищет. Но ну, не только поэтому. Сам знаешь, он поклялся уничтожить всех, в ком есть хоть капля магии. Маги убили его семью. Но ну, девчонка молоденькая, а вдруг с искрой. Жалко, если ее просто сожгут. Туда ей дорога. Идем, надо обойти еще три квартала. Я не дышала, пока их шаги не затихли. Только тогда осмелилась выдохнуть и потереть соднящее место под грудью. А потом, не задерживаясь, бросилась прочь.